Глава шестая. Пункт назначения Чуковский. Чуковский, городок, где находилась фабрика Кайгородова, располагался в 1200 километрах от Москвы. Рано утром Савильев сел в свой черный Лексус и тронулся в путь. Разъезжать по городам и весям Савильеву приходилось часто. Как говорится, волка ноги кормят. Иногда за один день приходилось наматывать больше тысячи километров, поэтому комфорт и безопасность – главное, что он ценил в машинах. Когда прямо с колес приходится читать лекции или вести переговоры, нельзя себе позволить выглядеть уставшим с дороги. Стас водил автомобиль, что называется, технологично. Четко, аккуратно, с соблюдением раз и навсегда установленных им правил. «Самое важное в любом деле – владеть технологией», – считал Савильев. «Дальняя дорога предполагает подбор оптимального скоростного режима. Руки водителя в удобных перчатках. Положение кресла идеально соответствует его манере вождения. Ровно через два часа – остановка». Все делается для сохранения максимальной концентрации за рулем. Как его учили на курсах экстремального вождения, так он и поступал. Эти правила его ни разу не подводили. Лекции, семинары, переговоры, консультации. С напряженным графиком своей работы Савилев справлялся благодаря жесткой системе, алгоритму действий. Ничего не откладывать на потом. Делать все здесь и сейчас. Есть вопрос – сразу давать ответ. Чем больше отвечаешь на вопросы, тем умнее становишься. Так всегда говорил он своим сотрудникам. «Профессионалы денег за диагностику не берут». Еще одно из правил, установленных в его компании. Телефонные консультации всегда бесплатно. Благодаря ним приобретаешь опыт и клиентуру. Самому Стасу каждый день звонили раз по десять. Клиенты фронды знали, что в самых экстремальных ситуациях всегда получат четкие лаконичные рекомендации Савельева. Вот и сейчас снова зазвонил сотовый. «Станислав Николаевич, срочно! Что делать, не знаю!» Один из клиентов Стаса загнанно дышал в трубку. «Что за паника, Вадим Михайлович? Давайте по порядку». «Засада полная. Меня один чудик из АБ в лес завез. Угрожает, бабло требует. Я отпросился, как бы отлить. А сам вот вам звоню. Налоговая проверка была. Насчитали нам не слабую сумму. Так этот деятель теперь 50% просит, чтобы дело не завели. Как быть, платить мне ему или нет?» «Однозначно нет». Савельев прекрасно знал неофициальную, но проверенную жизнью статистику. Вымогательство со стороны правоохранительных органов в 70% случаев были в чистой воды. Он вас на понт берет. Кто он такой, чтобы ему платить? Отдадите деньги сейчас, а у него тоже начальник, которому нужно план выполнять. Придется ему отстегивать. Такая в России вертикаль образовалась. Устроит из вашей фирмы кормушку. Будут до бесконечности тянуть. Закончится тем, что при любом движении фирмы вверх к вам придут старые друзья и напомнят о черном прошлом. Даже если эти друзья уже уволены из органов. Такие вещи сроков давности не имеют. «А, а как же дело?» Тут еще неизвестно, чем закончится. Так что посылайте его сейчас куда подальше. И точка. А в следующий раз диктофон с собой носите. Очень полезная вещь. И при расставание скажите, что разговор записан. И при любом движении в вашу сторону ему прилетит так, что мало не покажется. Если потребуется, судиться будем. С налоговкой бороться сложно, но можно. Но лучше отбиться сейчас. Раз и навсегда. Лучше ужасный конец, чем ужас без конца. Ясно. Спасибо, я все понял. Через три недели Стасу стало известно, чем кончилась эта история. Угрозы Абэповского чудика действительно оказались блефом. Статистика не подвела. Резкий отказ сэкономил клиенту огромные деньги и обеспечил светлое будущее. Не плати вымогателям и спи спокойно. Савельев съехал на обочину, вышел из машины. И сделать пару-тройку упражнений для разминки. Помассировать точку между бровей плюс жужжащее дыхание шмеля по системе йоги. Теперь, снова в путь, шины «Лексуса» опять мягко зашуршали по трассе. Стас любил свой автомобиль не только за его мощь и комфорт. Бешеный ритм жизни практически не оставлял ему свободного времени для чтения. А без ежедневной порции новой полезной информации он чувствовал себя неуютно. Организму словно не хватало какого-то интеллектуального витамина. И «Лексус» стал для Савилева еще и настоящим университетом на колесах. В дальнюю дорогу он всегда брал несколько аудиокниг. Что интересно... Процесс поглощения информации не отвлекал его от дорожной обстановки. Наоборот, необходимость концентрации на аудиоинформации заставляла его повышать и концентрацию рефлекторную, чистоводительскую. Через 11 часов глава фронта уже был в Чуковском. Подъезжая к фабрике, Савелев издалека увидел свет на шестом этаже административного здания, где располагался кабинет директора. Ведь время-то уже не детское. Охранник провел его наверх, Все были в сборе, ждали только его, директор, его зам, главный инженер, начальник охраны, все руководство предприятия. Ну, наконец-то и ты добрался Стас. Приветствовал Савильева, Кейгородов.